Глава 20 Несмотря на раннее утро, едва ли не все пассажиры океанского лайнера, прибывающего из Франции в Константинополь, собрались на его многочисленных палубах. Да и можно ли было пропустить тот волшебный миг, когда лайнер входил в Босфор, как будто в сказку из Тысячи одной ночи? Восторгу пассажиров не было предела. На рейде корабли, пароходы, едва ли не всех великих морских держав сверкали в лучах восходящего солнца ярко надрайенной медью. Повсюду сновали канки, маленькие лодочки, ведомые усатыми турками в красных фесках, а впереди открывалась величественная панорама золотого рога с его белоснежными иглами минаретов, с мраморными дворцами султанов, ступеньки которых плавно не спадали прямо в морскую жемчужную воду. Кто-то из пассажиров узнавал знаменитые храмы, кто-то не менее знаменитую башню, с которой сбрасывали в Босфор неверных мусульманских жен. На улицах Константинополя, доверчиво открытых жадным взглядам, сновали люди, переливались на мягком ветру всеми цветами флаги, их было так много, они были такими разными, что чудилось, будто в Константинополе проходит нескончаемый праздник. Праздник сегодня и всегда — праздник довольства и радости, непременным участником которого станет всяк, кто ступит на этот берег. И трудно, невозможно было представить, глядя на него, играющий всеми цветами радуги, искрящиеся под солнцем, что где-то сейчас идет война, и гремят залпы, и льется кровь, и горят города, и голод иссушает лица детей. Петр Тимофеевич Вролов не забывал об этом ни теперь, в виду блистательного золотого рога, ни в любой из ней, проведенных им вне Родины. Эта горькая память была с ним влекующим, вкушающим победные плоды Парижа, где он встретился с Борисом Ивановичем Ждановым. Эта память оставалась с ним в Чопорном и тоже победном Лондоне, где он провел две недели. Эта память заставляла его сейчас невольно сравнивать повсюду пестрящие красные фески с брызгами крови. Пока пароход, такой изящный и стремительный в открытом море, и такой слонообразный, неповоротливый в узкой бухте, швартовался, Петр Тимофеевич, будто подводя итоги пред новым, во многом предсказуемым этапом жизни, возвращался мыслями в недавно покинутый Париж. Первая встреча. С Борисом Ивановичем Ждановым возобравление знакомства после многих лет разлуки произвела на него двойственное впечатление. Он помнил Жданова не молодым, но энергичным и подтянутым человеком, а теперь перед ним был расплывшийся старик с угасающим взглядом серых выцветших глаз и равнодушным, хотя и не лишенным менторских ноток голосом. С одной стороны, Видеть борис Ивановича даже таким, изменившимся, было приятно. С другой, почему-то первую встречу Жданов назначил не в банкирском доме, а в тихом фешенебельном ресторане на Елисейских полях, где Фролов, давно отвыкший от роскоши, чувствовал себя скованно, как бедный родственник, пришедший к богатому с просьбой принять участие в его судьбе. Борис Иванович предложил ему заказать обед, и, выслушав более чем скромные пожелания, лишь покачал головой, и это выходец из семьи ювелиров-миллионеров, совладелец банкирского дома Жданов и компания. Он и потом еще долго, въедливо присматривался к Фролову, учиня ему на каждом шагу мелочный экзамен, чтобы в конце концов вынести свой приговор. От вас, батенька, за версту сиротскими привычками военного коммунизма разит. В россии это быть может, модно, а в Европе, извините, по меньшей мере подозрительно, потому не обессудьте, вынужден ваши привычки ломать и вообще, прежде чем перейти к деловым вопросам, заняться вашим воспитанием. Дико было слушать подобное человеку не первой молодости, старому большевику чекисту, вырванному судьбой из гражданской войны и заброшенному, в праздный, погрязший в обжорстве разврате Париж. Наверное, он сто раз бунтовался бы, когда б не помнил слов Дзержинского о том, что разведчик не должен выпадать из окружающей, пусть трижды ему чуждой жизни, назвался груздем «полезай в кузов». Несколько лучше начали складываться отношения с Борисом Ивановичем, когда они занялись, наконец, непосредственно делами. Фролову помогли образование и, и тщательная подготовка к роли совладельца банкирского дома. Впрочем, Жданов и теперь, продолжая нескончаемый экзамен, был придирчив в мелочах и постоянно чем-то недоволен. Когда же Фролов готов был поверить, что достаточно вошел в курс дела и может отправиться в Константинополь на смену Сергееву, а мысли о товарищей не давали ему покоя, Борис Иванович, задумчиво пожевав губами, сказал... «А поезжайте-ка вы, батенька, в Лондон. Там у нас накопилось изрядное количество дел, требующих разрешения на месте». Он говорил спокойно, едва ли неравнодушно, но по существу это был приказ, которому оставалось только подчиниться. И все-таки Петр Тимофеевич, не сдержавшись, спросил, «А как же Сергеев?» «А что Сергеев?» — спросил в свою очередь Жданов. Пока я буду заниматься в Лондоне финансовыми операциями, с которыми мог бы справиться и кто-то из сотрудников, в Константинополе может произойти трагедия. Сергеев не мальчик, ждал смены дольше, подождет еще. И не понять было, чего в этих словах больше, черствости или упрямства, и что заставляет так неузнаваемо меняться людей. Фролову в тот момент казалось, что того добрейшего, деликатнейшего Бориса Ивановича, которого он знал когда-то раньше, на свете больше не существует. В Лондоне дел и впрямь накопилось много. Разрешение их потребовало от Петра Тимофеевича всех тех качеств, без которых немыслим коммерсант и финансист, а поскольку опыта было все-таки маловато, компенсировать его приходилось усердием, работой по 20 часов в сутки. Да и странным было бы любое другое отношение к делу для большевика, знающего, что даже самый малый убыток, причиненный банкирскому дому Борис Жданов и Ка, это деньги, похищенные у народа. Выслушав по возвращении Фролова отчет о работе, принесший, кстати, солидную прибыль банкирскому дому, старый финансист удовлетворенно резюмировал. «Ну что слава богу, не обманулся у вас. Умеете?» и глаза его потеплели, зажглись добрым, знакомым по прежним временам светом. В одно мгновение Борис Иванович стал самим собой, прежним. Он, увы, не помолодел, наоборот, показался Фролову совсем старым, по-своему беззащитным человеком. Он больше не скрывал своей слабости, и Петр Тимофеевич понял, что все это время Жданов не просто проверял его деловые и человеческие качества — но еще и готовил к самостоятельной работе, и что поездка в Лондон была для него последним успешно сданным экзаменом. Борис Иванович, точно подтверждая его мысли, еще сказал, «Теперь я отпущу вас в Константинополь с чистой совестью, зная, что там, а потом и в Крыму, вы не наломаете дров. Вы финансисты, этим все сказано. Поезжайте. Засим мой вам последний вместо напутствия совет». Вам теперь долго, неизвестно до какого срока, предстоит быть не Фроловым, а Федотовым. Врастайте в этот образ поглубже, даже в мыслях будьте Федотовым. Совет, на первый взгляд, из разряда не самых значительных, а если разобраться, мудрый. Ибо все, что оставалось теперь за спиной, принадлежало Фролову, а у Федотова который готовился сейчас сойти с борт океанского лайнера на праздный шумный Константинопольский берег, отныне начиналась новая жизнь. Что ж, по трапу, пришвартованного к пирсу парохода, спускался Федотов, совладелец банкирского дома, уверенный, знающий себе цену человек, отныне не только вслух, но и мысленно называющий себя чужим именем. На пирсе его кружила шумная толпа турок, Одни предлагали «Фенди», то есть господину, услуги носильщиков, другие представляли лучшие отели Константинополя, третьи уговаривали воспользоваться фаэтоном, каретой или автомобилем. Небольшой, состоящий из двух чемоданов багаж и разрешил поднести к поблескивающему лаком автомобилю. — Гран-Трю де Пера, — сказал он шоферу, — отель «Пера Палас». Услышав это, Неотстающая, назойливая толпа, почтительно отступив от автомобиля, притихла. Господин, пожелавший остановиться в самом фешенебельном отеле города, уже одним этим вызывал к себе уважение. Через два часа в номер приезжему постучали. Это был Сергеев. Они молча крепко обнялись и некоторое время стояли так. Потом, держась за руки, тоже молча, Внимательно посмотрели друг другу в глаза. «Когда я узнал о том, что произошло с твоей семьей...» «Не надо», — мягко остановил Фролова Сергеев. «Извини, но любое упоминание об этом болезненно. Мне почему-то все время кажется, что пока я не побываю в Питере и не увижу их могилы...» Он задохнулся, обреченно махнул рукой. «Ну что, останемся верны нашей привычке и сразу перейдем к делам?» «Это разговор долгий. Слишком много мы должны поведать друг другу. Скажи пока одно. Главное, как ты?» «Как рыба на берегу», — грустно усмехнулся Сергеев. «Задыхаюсь и не чаю вернуться домой в родную стихию», — ждал вот тебя. «Я это но раньше никак не получалось. Да я знаю. Кроме того, мне передали личное письмо Феликса Эдмундовича. Он просил не раскисать, собраться». А ведь было дело, пошел в разнос. Стыдно. «Все, с кем не доводилось говорить о тебе, понимают это», — сказал Фролов. «Дома ты быстро, прочно станешь на ноги». Вот то-то и стыдно, — вынудил товарища нянчиться с собой, как с маленьким. Он помолчал и нерешительно предложил. «Если не очень устал с дороги, может, пройдемся? Город тебе покажу. Сам хотел попросить тебя об этом». — улыбнулся Фролов. Константинополь оглушил его. Во время утренней поездки на автомобиле уличный шум был не так заметен. Теперь же казалось, будто город только тем и занят, что воспроизводит шум. Под звуки оркестров маршировали, громко топая, солдаты стран-победительниц, оккупировавших Турцию. Англичане, французы, американцы покрикивали на зазевавшихся прохожих Громко щелкали бичами арбааджи, константинопольские извозчики. На них, в свою очередь, кричали полицейские. Взывали на все голоса клаксоны автомобилей, что-то пели, кружась в священном танце дервиши, бодро покрикивали, расхваливая свой товар уличные продавцы каштанов, а от них не отставали кафеджи, продавцы кофе. Из распахнутых дверей кафе, где продавали Крохотные шашлыки, плов из барашка, доносился лязгающий рев престарелых механических органов и оркестреонов. Бродячие музыканты выводили на флейтах тягучие восточные мелодии, им вторили за унывным пением продавцы птиц и сластей, все это сливалось в один общий невообразимый гул. — Да нет ли здесь уголка потише и для российского глаза привычнее? — взмолился, наконец, Фролов. — Есть! — «И называется, представь, уголок», — ответил Сергеев. «Его русские держат, и в основном для русских. Тем более зайдем, что и пообедать пора. Там борщ подают отменный. Уверен, что ты такого давно не едал». Уголком оказался ресторан, чем-то напоминающий первоклассные московские рестораны прежних лет, только в миниатюре. Среди посетителей у Сергеева оказалось много знакомых, Пока чопорный затянутый в чёрный фраг метродотель, провожал их к свободному столику, Сергеев то и дело с кем-то здоровался, кому-то издалека ланялся, кому-то дружески помахивал рукой. Нельзя сказать, чтобы это понравилось Фролову. Он уже корил себя, что согласился зайти сюда, и, когда они присели за отдалённый стол в углу, прямо сказал Сергееву. «Жаль, что ты не предупредил меня раньше о своей популярности». Нам бы не следовало появляться здесь вместе. — Я бывал здесь с десятками своих клиентов и просто знакомых, — успокоил его Сергеев. — Для делового разговора место лучше, чем ресторан, не найти. Подавали в уголке не мужчины-официанты, а женщины, молодые, красивые, нарядные. Из эмигрантских, прочно осевших в Константинополе семей, — пояснил Сергеев, — все с одной целью привлечь любым путем посетителей. Такого больше нигде нет. И все-таки там, где тебя знают, вместе нам появляться не следует», — сказал Фролов. «Почему? У двух русских людей на чужбине отношения могут быть многогранными, от деловых до приятельских. Вот-вот, не хватало еще мне, чтобы нас за приятеля считали», — сказал Фролов, скрывая за шутливостью тона тревогу. «Когда объясню, По какой легенде тебя решено вывести из игры? Сам все поймешь. Им принесли закуски и вина. Сергеев, осушив первую рюмку и обнаружив, что Фролов свое лишь пригубил, смутился. Экий ты человек некомпанейский. Торопливо выставляя перед собой руку и словно защищаясь, добавил. Поведи вдруг себя закоренелым трезвенником, тогда уж точно на нас с тобой внимание обратят. Фролов промолчал. Он не хотел давать волю жалости и сочувствию. «Так что легенда?» — спросил Сергеев, окончательно смущенный его молчанием. «Я ведь как-никак золотопромышленник, миллионер и прочее. Мне за здорово живешь, сгинуть с привычных горизонтов нельзя. Возникнет паника, начнут подноготную копать, глядишь, и до ненужного докопаются. И сгинуть, как ты говоришь, все равно придется» и версия не такая уж и редкая для наших времен. «Разорился?» — высказал догадку Сергеев. «Проще», — покачал головой Фролов. «По-настоящему состоятельный, предприимчивый человек, которым ты себя здесь зарекомендовал, так быстро не разориться. Да и потом те, с кем ты был связан деловыми отношениями, желая отомстить, будут искать тебя. Другое дело, если миллионы твои блеф, а сам ты...» Элементарный авантюрист. Такие в один миг сгорают и вынуждены потом и от друзей, и от врагов прятаться. Эту версию все за чистую монету примут. Бедный золотопромышленник, вздохнул Сергеев. Какой конец блистательно начатой карьеры ждет? Даже обидно. Зато домой вернешься, усмехнулся Фролов. Сергеев откинул голову, задумчиво посмотрел вдаль. «Дни считал до встречи с Россией. Это так. И нет у меня мечты большей, чем домой вернуться. Но видишь ли...» — он встретился взглядом с глазами товарища и сдержанно четко продолжал. «У меня остался перед Феликсом Эдмундовичем долг. Задание спасти для страны землечерпательные и другие суда, то, чем тебе придется заниматься, первоначально поручалось мне». Подобраться к флотскому имуществу оказалось непросто, поэтому я долго не мог ничего Москве ответить. Теперь кое-что начало складываться. В Константинополе объявился небезызвестный генерал Врангель. из сведения, что союзники склоняются к мысли о замене им Деникина. В связи с этим я счел необходимым представиться барону, поделиться с ним некоторыми соображениями о приобретении судов и землечерпательных караванов. — Надо вовлечь барона в круг наших с тобой интересов. Пока он здесь, это хоть и трудно, но все-таки возможно. Когда же он вернется в Россию главнокомандующим, к нему не подступишься. — Что-то во всем этом есть авантюрное, — сказал Фролов. — И привлекательное. Этим могу заняться и я. — Кто из нас авантюрист? — улыбнулся Сергеев. И, согнав с лица улыбку, озабоченно продолжал. Что из переговоров с Рангелем выйдет, предугадать трудно. Ты в любом случае должен оставаться чистым, а мне терять нечего. Зато если удастся взять его на крючок, тебе будет легче доводить дело до конца. Нет, он не сломлен. С уважением и благодарностью, глядя на товарища, думал Фролов. И страдался, натворил глупостей, но дело готов до последнего служить.